Глава седьмая По дороге в тайгу пропылила кавалькада. Впереди, на рослом жеребце, Кэтти. Костюма Амазонки у нее нет. Кэтти сидела верхом в шароварах мистера Кука. Шаровары широки, на голове какая-то полуприличная кепочка. Вуаль треплется ветром. Рядом с Кэтти бравый Игорь Борзятников, офицер.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 Хотя Наденька корпусна и шаровидна в бедрах, но штаны мужа чрезмерно широки, в них все тонет. Рядом с нею коротконогий безусый Усачев, штабс-капитан. Он грузен, узкоплеч, толстобрюх, широкозад, жирная шея в складках. Брюхо уперлось в луку, толстяк не сидит, а как бы громоздится в седле на карачках. Он весь подался вперед, вот-вот вернется -вот через голову лошади, и ляпнется в пыль. потряхивает, прыскает в горстку злоязычная Наденька. «Нет, ничего!» — пыхтит штабс-капитан. «Это у меня наследственное. Почти ничего не ем, а полнею. А, между прочим, я далеко не стар. Толстячки всегда очень хорошие», — комплиментица Наденька. «Мерси! Гран-мерси!» И штабс-капитан Усачев... Куча большие, как у мухи глазища, выпрямляется, но живот перетягивает, штабс-капитан вновь на карачках. Последняя пара — инженер Андреевский со своей женой-певицей Контральта. Оба красивы. А сзади, далеко отстав, дерет свою кобыленку Илья Сахатых. Кобыленка крутится, вертится и, разозлившись, несется домой, как наскепидаренная. Илья хлещет в хлебе кобылу по морде, дома говорит жене, «Счел за благо плюнуть на пикник с высокого дерева. Беременную супругу только нахал может кинуть на произвол судьбы, а я довольно культурен, чтобы не сказать более. Ну их к клешему в ноздрю». Первый тост за государя императора и весь царствующий дом. Вечер, поляна, костры. Иван пьян, потерял перчатки, яичницу из сорока яиц круто посолил сахаром. Последний тост за очаровательных дам, Кэти, Наденьку, Аделаиду, Мардарьевну за всех женщин. А что, если б не было женщин на свете? Пулю в лоб, петля. Тогда и нас не было бы. Женщина живет чувством, мужчина умом. а что выше что красивее ум или чувство чувство чувство чувство! — как шальная вскрикивает черноволосая кэтти вино ей ударило в голову она пьет с игорем борзятниковым ноты при всех сочно целуется бис бис бис горько кэтти с визгом падает в объятия молодого офицера в казацких усах о да «О да!» — с ревнивым отчаянием сплевывает через губу захмелевший мистер Кук и сердито вздыхает. Толстяк Усачев кряхтит, пробует сладкую яичницу и тоже плюется. «Иван! Больван! Подай сюда! Самый лучше Самый лучше Но облепленный комарами Иван, раскинув руки и ноги, крепко спит под кустом. и вы стали бы расстреливать живых людей, — пахахатывая облизывает губки Наденька. — Вот так и пухнули бы по народу, пиф-паф! — Пиф-паф, так бы и пухнул! — Пучит глаза лежащие на спине штабс-капитан Усачев. Ёрзая толстым задом и пятками по луговине, он рассомахой подъелозился к Наденьке. — Человек двадцать-тридцать срезать, пиф-паф, и конец крамоле! Прохрипел штабс-капитан и левой рукой нежно обвил талию Наденьки. — Ой, грех! Ой, грех! — передернулись мягкие ребрышки Наденьки, она отстранила потную руку штабс-капитана. — Ой, очень даже сильно боюсь щекотки! Шалун какой! А расстреливать грех! — Грех в орех! Оправдание наверх! Ничего не поделаешь! Присягас! пив паф и штабс-капитан, влепив поцелуй в бородавочку, наденьки шепчет: пройдемтесь в отдаление, вон туда. Ну что ж, пройдемтесь, а зачем же? Просто так, просто так. Ой грех! Какие вы толстые, право и кровожадные! Аделаида Мардарьевна грустно запела прекрасным контральто цыганскую песню, муж вторил ей баритоном. Песня пелась с надрывом, с тоской.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 Пьяный он забывал все языки, даже свой отечественный. И трубка погасла, и нет сил раскурить ее, и нет табаку. А песня все грустней, все печальней, с отчаянной болью, и Кэти снова в обнимку с поручиком. — Ван, дед! Которое место мой лошадь? Оле домой! Мистер Кук вскочил, злобно, как бешеный, разнял объятия Кэтти и Игоря, заорал, тряся кулаками. «Кто со мной? Лисо на лисо, пив-паф! Бокса, бокса! Будем крошить морда! Кэти, до свидань! Вы совсем, совсем дрянь!» И пятками взад, потом в бок, потом в крив, потом в кость, занырил в тайгу ударяясь то плечом, то спиною о сосны, упал и промямлил. — Продолжайте, пожалуйста. Моя очень, очень любит слушать цыганская лошадь тройка. Очень редко, но никогда... Захмелевшая Кэти испуганно провела по щекам холодными пальцами, черные глаза широко открыты, она не понимала, что с нею.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 Придет время, и Петр Данилович, столкнувшись нос к носу с Прохором, ударит его в сердце внезапным появлением своим. Придет время, и Анна Иннокентина объявит мужу, что рожденный ею сын не сын ему, а внук. Она принесет младенца Прохору, скажет «Вот твой сын и брат». Она это непременно сделает, и непременно в присутствии Нины и кого-нибудь постороннего, а потом зарыдает на весь мир. и бросится со скалы в угрюм реку. Так думала, приближаясь к дому обиженная Анна Иннокентина, но этим ее думам вряд ли суждено осуществиться. Во всяком случае, между преступным желанием женщины и сроком ожидаемой ею расправы должен всплыть страшный факт, который сшибёт многих на землю и многим навеки закроет глаза». Собиралась в отъезд к мужу Нина Яковлевна. Она скучала как бы в двух планах. Скука так себе сверху и скука поглубже. Отъезд задержался болезнью Верочки. — Корь! Какова-то будет встреча Нины с Протасовым, с мужем, с Тайгой? Она опасалась своего нового чувства к Протасову. Протасов же больше всего опасался, как бы при обыске не отобрали документ прокурора, Подарок Шапошникова. А к Шапошникову собирался сам автор того документа, бывший прокурор, ныне сильно поселенец Стращалов. Прохор Петрович тоже мечтал об отъезде, куда неизвестно, но продолжал метаться душа его вверх-вниз, вверх-вниз. Может, уедет в Санкт-Петербург, может, навстречу жене или в Бельгию, может, в могилу. Прохор Петрович не знал, куда двинется, а, скорее всего, останется дома. Товарищ министра, устроивший Прохору прииск, слетел. В Петербурге была чехарда, начальство менялось нередко. Поручик Приперентьев тоже был вышвырнут из полка за картеж, за скандальное пьянство. Угрожали судом, но дело спасла влиятельная дама Замойская. Узнав об уходе товарища министра, Приперентьев стал вплотную мечтать о поездке в тайгу, о возврате себе золотоносного прииска. Словом, хотел подложить Прохору Громову большую свиньищу.